Эпилог. Три года спустя. Я ждала Эйдена, сидя в кафе, уже целый час. Друг никогда не отличался особой пунктуальностью, но это переходило уже все границы. Мне не терпелось рассказать ему новость, но я хотела сделать это лично, а он так бессовестно опаздывал на целый час. Наконец дверь кафе распахнулась, и напротив меня уселся запыхавшийся Эйден. Прости, подруга! Он сразу же начал оправдываться. Мейбл так не кстати решила рожать, что я просто не мог ее бросить. Мейбл родила? восторженно спросила я, прощая ему столь длительную задержку. Да, довольно произнес Эйден, пять здоровых щенков две девочки и три мальчика. Это замечательно. Мы обязательно придем с Патриком выбрать щенка. только не сейчас тут же возразил Эйден, Чарли никого к ней не подпускает, как верный муж и ответственный отец оберегает ее и щенков от любого посягательства. — Хорошо, но прежде чем выставлять их на бронирование, мы выберем одного для себя. Ты обещал мне. — Конечно, я помню, — согласился Эйден. — Так, что там у тебя за новость? Ты столько восклицательных знаков наставила, я даже боялся предположить. — Да, вчера кое-что случилось, — начала я, но друг не дал мне договорить. — О, Господи, ты беременна? — закричал Эйден так, что на нас оглянулась как минимум половина посетителей. — Боже, нет! — шикнула я на него. — Ну что за идиот? Чуть что сразу беременна! за прошедшие три года отношения между эйденом и патриком немного наладились хотя до дружбы еще было очень далеко по крайней мере они перестали открыто оскорблять друг друга а при встрече даже здороваются за руку но все это было неважно набрав полные легкие воздуха я произнесла патрик вчера сделал мне предложение реакция эйдена меня расстроила ни тебе удивленных глаз ни криков радости, он лишь улыбнулся и проговорил. «Поздравляю! Извини, что не так бурно отреагировал, как ты ожидала, но я давно знал об этом». «Что? Ну как?» — возмущенно спросила я. «А ты думала, кто ему помогал все организовать?» ухмыляясь, ответил Эйден. «Без меня твой парень бы не справился». «Вот, значит, как», — расстроенно произнесла я. Но потом улыбнулась. «Ну и что, что для Эйдена это не новость? Я точно знала, он был за нас рад, иначе не стал бы помогать Патрику». «Так, что ты ответила?» «А ты как думаешь?» «Конечно, я согласилась!» Сама ответила на свой вопрос и протянула другу руку с кольцом. Эйден взял мою ладонь, внимательно рассматривая украшение. Это было аккуратное золотое колечко с бриллиантом. Не слишком вычурное, но очень красивое. Именно то, что мне всегда нравилось. Никогда не любила кричащие дорогие кольца с огромными камнями. Красивое как раз для тебя. Такое же, изящное и нежное. Не буду спорить, у Патрика хороший вкус. Как на девушек, так и на украшения. Отпуская руку, Эйден спросил. — И как ты себя чувствуешь? — Бесконечно счастливый. Не задумываясь, ответила я. Ты же знаешь, что я очень рад за тебя. За вас обоих. Ты очень хорошо повлияла на Патрика. Как и он на меня. Значит, свадьба, задумчиво произнес Эйден. И когда будет знаменательное событие? Мы еще не думали. Патрик только вчера мне предложение сделал, но я бы хотела летом, в июне. Летняя свадьба. Будет красиво, и времени достаточно, чтобы все организовать. Да, я тоже так подумала, — улыбнулась я другу. Мы сидели в кафе, обсуждали предстоящую свадьбу, но по большей части мне было все равно, как она пройдет, будет ли это пышное торжество на сотню гостей, или мы просто сбежим и проведем тихую церемонию на двоих. Это было неважно. Мы любили друг друга, и только это имело значение.